Лишь сегодня на поле для гольфа у Окинги я правильно понял, разыгравшуюся там 18 месяцев назад, маленькую сцену. Я нашел объяснение убийству, которое казалось бессмысленным. Я открыл, кем и почему был застрелен Ледбрук. «И вы позволили убийце скрыться?» — воскликнула она. Если бы я частому назад предполагал, что ему удастся ускользнуть, медленно произнес я, то я задушил бы его собственными руками. Однако он перехитрил меня. Но вы должны подумать о том, что круг, в котором такой человек может жить, не будучи увлеченным, очень тесен. «Что же будет со мной?» Спросила она. «Когда я узнала, что он отправился с вами один, я предвидела, что все это случится. Но все же я не боялась. Я вас ждала». Я посмотрел на жемчуг и пожал плечами. Трудно отказаться от ста тысяч фунтов. И вы еще не подозревали, что игра проиграна. Никто в отеле не имеет ни малейшего представления о том, что жемчуг с той минуты, как его нашли, хранился в сейфе директора. Все же у вас оказалось достаточно смелости остаться. И ждать дальнейшего. Она подошла немного ближе ко мне. Зеленые огни в ее глазах засветились мягче. Я почувствовал, что от нее исходит обаяние, которое было ее оружием. «Когда дело идет о моей любви, — сказала она, — я не знаю, страх. Моя любовь знает все страсти, когда-либо придуманные дьяволом, вплоть до постоянства. Не боитесь ли вы меня, сэр Норман? Ведь я убила человека, который, признание, проработал я, она рассмеялась без свидетелей. Впрочем, Вы как-то сказали, что убийство самое легкое из преступлений. То, что знаете вы и я, никогда не приведет меня на скамью подсудимых. Или вы все-таки упрятали бы меня в тюрьму? Будь у вас возможность. А мой враг, я поспешил отойти от нее. Ее дыхание почти касалось моих щек губы так призывно улыбались. И я бы ни на мгновение не поколебался сделать это, ответил я. Вы хладнокровно убили человека, чтобы спасти преступника и убийцу. Рука правосудия медлительна, особенно при недостатке улик, но в конце концов... Она настигает свою жертву. Она презрительно расхохоталась. Вы рассуждаете, как мальчик. Давайте будем друзьями. По крайней мере, хоть до того момента, когда вы отправите меня на виселицу. я убила его правой рукой, и она протянула мне пальцы левой я прикоснулся к ним губами поцелуй иуды предупредил я ее «М -м, я думаю вы несколько утонченный иуда возразила она мне.